Глава двадцать вторая. Без десяти я припарковалась на Новослободской и ринулась к башне. Маленький дворик был почти пуст, только у стены жалось несколько женщин, составляя список на завтра. На втором этаже возле арки металлоискателя сидела в железной клетке женщина в форме. Она поприветствовала меня милым тюремным обращением. «Ну?» 3:84 Тетка лениво набрала номер и спросила. «Это кто?» «Ах, Алексей Борисович, тут женщина пришла!» «Дарья Ивановна», — встряла я. Но тюремщица уже бросила трубку на рычаг. Я пристроилась на подоконнике. Наконец послышались шаги. Высокий худощавый парень с простоватым лицом поманил меня пальцем. «Паспорт отдайте». Я протянула тюремщице документ, и получила взамен железный номерок. Мы пошли вверх по лестнице, миновали еще один пост и оказались в длинном коридоре. «Следственная часть», — гласила вывеска. Парень отпер один из кабинетов, втолкнул меня внутрь и ушел. Я огляделась. Малюсенькое, метров шесть-семь помещение, почти всю площадь которого занимает старый обшарпанный стол. У стены несколько стульев. На одном валяется носок. Окно забрано решеткой. Вновь послышались шаги, и белобрысый парень ввел Макса. У вас сорок минут, сказал он и исчез. Полянский сел на стул, я схватила его за руку и принялась излагать новости. Макс слушал внимательно, только изредка покашливал. Спасибо. Передай Ивану Михайловичу, попросил бывший супруг. Пусть любым путем вытащит меня отсюда. Если надо, признаюсь в убийстве. Но Макс!» — завела я. Полянский поднял руки. «Не могу больше. Пусть действует. Спасибо тебе, Дашка. Но настоящего убийцу не найти». «Послушай, скажи, где миллион долларов?» «Как где? На антресолях, в сейфе?» «Меня сразу арестовали. Не успел еще переправить». «Да ты не волнуйся. Милиция ничего не нашла. Иначе стали бы про Бакса спрашивать». А так только по поводу Вероники трясут. И ты не отправлял никуда Яну с деньгами? Яну? Нет. Кстати, как она? Не пишет. Наверное, решила не связываться с убийцей. Пришлось рассказать Максу правду про пропавшие деньги, исчезнувшую Яну и прочие новости. Полянский не сводил с меня изумлённых глаз. Что ты делал в салоне «Оракул»? Я? Чуть не закричал бывший супруг. Никогда там не был. Кто знал, что дома оказалась огромная сумма денег? Никто, только Вероника. Она была в курсе нашего бизнеса с Круглым. Теперь опиши свои часы. Зачем? Надо. Самые обычные классической формы. Белый металл, цифры выложены мелкими бриллиантами, стрелки украшены сапфирами. Номерной ланжин купил в Париже. Сам себе подарок на день рождения сделал. «Белый металл! Ты точно помнишь, что часы не золотые?» «Платина!» — коротко бросил Макс. Тут глаза сов, вошел белобрысый и сообщил. «Пора!» Макса увели, провожатый повел меня назад, дождался, пока получил паспорт, и тихо сказал, поглядывая на кольцо. «Передавайте привет Ивану Михайловичу, хозяйка!» Не успела я разинуть рот, как мент исчез. Интересно. «Сколько в этой тюрьме людей милейшего Ивана Михайловича?»